Глава двадцать В стеклянную дверь офиса легонько постучали. Лаура Хейвард с удивлением оторвалась от экрана монитора. На долю секунды подумала, что, возможно, до ГОСТа пришел забрать ее домой. Оказалось, это уборщица, вооруженная шваброй и ведром. Женщина улыбнулась и кивнула головой. — Можно я уберу? — спросила она. — Ну, конечно. Хейвард откатилась от стола чтобы уборщица взяла мусорную корзину, глянула на часы почти половина третьего ночи. Пора бы и в постель, но, вспомнив, сколько работы еще нужно переделать, успокоилась, что угодно, лишь бы не возвращаться в пустую квартиру. Дождавшись, когда женщина уйдет, подкатилась на кресле к компьютеру, еще раз просмотрела федеральную базу данных. Проверки, впрочем, и не требовалось, у нее сейчас было все, что нужно — Снова вернулась к столу, как всегда заваленному бумагами. Здесь были компьютерные распечатки, скоросшиватели, фотографии, сидеромы, факсы, картотечные карточки, результаты исследования последних нераскрытых преступлений, отвечающих определенным критериям. Эти бумаги были свалены в кучу. На другом углу стола лежала небольшая и аккуратная стопка, сложенная из трех папок. На каждой папке имелась табличка с фамилией Дучемп, Декер. Гамильтон. Все эти люди, знакомые Пендергаста. И все они мертвы. Дучемп и Декер, первый друг Пендергаста, второй коллега. Является ли совпадением то, что их убили с разницей в один день? Пендергаст пропал в Италии при странных и невероятных обстоятельствах. Так ей рассказал Дагоста. Свидетелей не было. Тело не нашли. Доказательств гибели тоже. Спустя семь недель погибли трое его знакомцев, один за другим. Она взглянула на стопку. Насколько она понимала, жертв может быть гораздо больше, если исходить из того, что преступник убивает людей, близких Пендергасту. Трое убитых — уже повод для беспокойства. Что же, черт побери, происходит? Она беспокойно постукивала по маленькой стопке, затем вытащила папку с табличкой «Гамильтон» Открыла, взяла телефон и набрала междугородный номер. Прозвучало 7, восемь, 9 гудков. Наконец кто-то взял трубку. Молчание длилось слишком долго. Хейворд подумала даже, что звонок сорвался. Затем послышалось тяжелое дыхание. И невнятный заспанный голос сказал «Лучше бы ты помер». «Лейтенант Кессон, с вами говорит капитан Хейворд из Нью-Йоркской полиции». — Мне плевать, даже если вы капитан Кенгуру. Вы знаете, который сейчас час в Новом Орлеане? — На час позже, чем в Нью-Йорке, сэр. Извините за поздний звонок, но это очень важно. Мне нужно задать несколько вопросов об одном из ваших дел. — Да гори оно огнем! Неужели нельзя дождаться утра? — Меня интересует убийство Гамильтона. — Торренс Гамильтон, профессор. Ослышался долгий, мучительный вздох. Ну и что именно? У вас есть подозреваемые? Нет. А какие-нибудь зацепки? Нет. Вещественные доказательства? Очень мало. Что именно? Яд, которым его убили. Хейвард выпрямилась. Рассказывайте. Яд сильный. Нейротоксин похожий на тот, что выпускают некоторые пауки. В нашем случае эта штука синтетическая, сильно концентрированная. Кто-то потрудился, наши химики пришли в изумление. Хейвард прижала трубку подбородком и принялась набирать текст. А каково его действие? Вызывает кровоизлияние в мозг, энцефалитный шок, внезапную деменцию, психоз, сильные судороги и смерть. Вы не поверите, но после этого случая я преуспел в медицине. Произошло все на глазах у его студентов в университете штата Луизиана. Зрелище должно быть впечатляющее. Шутки тут неуместны. Как вам удалось распознать яд? Нам и усилий не пришлось прикладывать. Убийца заботливо оставил нам бращик на столе Гамильтона. Хейвард перестал печатать. «Что?» Похоже, он явился в кабинет Гамильтона среди бела дня и оставил яд на столе. В это время старик читал последнюю в своей жизни лекцию. За полчаса до этого он отравил кофе Гамильтона. А стало быть, некоторое время отравитель находился в помещении университета. Преступник оставил яд на видном месте, словно визитную карточку. Возможно, решил подразнить полицию. «Кого-нибудь подозреваете?» Нет, никто не заметил, чтобы в то утро кто-то входил и выходил из кабинета Гамильтона. Эта информация стала достоянием гласности. Я имею в виду яд. То, что его отравили, известно, а о самом яде не распространялись. Может, еще что-то нашли, отпечатки пальцев и прочее. Вы же знаете, как это бывает. Является команда, снимает для анализа кучу следов которые вряд ли имеют отношение к делу. Было, правда, одно исключение. Недавно выпавший человеческий волос вместе с луковицей. Его взяли для анализа. С ДНК Гамильтона, его секретаря и других и в кабинет он не совпал. Цвет волоса необычный. Как сказала секретарша у людей, посещавших в последнее время Гамильтона, такого цвета волос она не видела. «И что же это за цвет?» «Светлый блондин, очень светлый!» У Хейвард сильно стукнуло сердце. «Алло, вы меня слушаете?» «Да», — сказала Хейвард. «Не можете ли вы послать мне факсом список вещдоков и данные ДНК?» «Без проблем. Я позвоню в вашу контору утром, оставлю номер своего факса». «Хорошо. Еще один вопрос». Насколько я поняла, вы расследуете прошлое Гамильтона, его знакомых и прочее? — Ну, разумеется. — Встречалось ли вам имя Пендергаст? — Не могу сказать. Это что ж, зацепка? Как хотите, так и рассматривайте. — Ну, ладно. Только прошу вас, в следующий раз звоните днем. В это время я гораздо любезнее. — Вы и сейчас были весьма любезны, лейтенант. — Я ведь южанин... Думаю, это наследственное. Хейвард положила трубку на рычаг. Минут десять сидела неподвижно, затем медленно, но решительно отложила папку Гамильтона и взяла ту, на которой стояло имя Декер, снова взялась за телефон и принялась набирать номер.